Глава 20. Неразрешимая закадка. Этот остался далеко позади за моей спиной. Ощущение его взгляда всё ещё жгло между лопатками. Да чего же сильный альфа и опасный с такими игры плохие. А я с ним реально заигралась в кошки-мышки. Что же делать? Отката назад во времени не будет. Да и стоит быть честной с собой. Даже если бы мы не встретились в лесу и не переспали бы на мысе все равно притяжение сработало бы. Каждый день видеться с потенциальной парой, плотно общаться, слышать голос и ощущать аромат, пусть даже не в полную силу. Спасибо фармацевтической индустрии. А только отголоски? Все это неименуемо, рано или поздно, притянуло бы нас друг к другу. Хм, так бы притянуло, что и не заметили бы. Стали бы чем-то незаменимым друг для друга. А так, я хотя бы понимаю, что со мной происходит. И могу скорректировать своё поведение. Или уже не могу после того, что произошло в ресторане. Может ли случиться так, что встретив Лексу, Эдвард откажется от посягательств на Алекс? Позволит ли Бетти просто работать или проконет, чтобы глаза не мазоль? Что, конечно, было бы лучшим вариантом для меня. Я продолжал бы работать в каком-нибудь другом месте. Но тогда Лексе придётся поддерживать интересы Эдварда. То, что он не уступит, неоспоримо. Даже шаману предсказателю не ходи, так ясно. Готова ли я к воторному интересу? Нет. И в то же время так сложно оставаться отстранённой, делать вид, что я не заинтересована. Радикальное решение в моей ситуации дно исчезнуть. Стоит подумать над этим. Но это будет позже. Сейчас встреча с адвокатом важнее любых любовных переживаний. Ночной город переливался огнями уличных фонарей. Отражался в стеклянных витринах и жил своей жизнью. Сейчас тихо и спокойно, и сонно. Звук мотора моего мотоцикла резко и трелю разливался по пустынной дороге и эхом затихал где-то далеко позади. После шумного мероприятия тишина казалась чем-то инородным и тревожным. Причувствие беды усилилось по мере моего приближения к месту встречи. На полпути я резко остановилась, сомневаясь в правильности встречи с адвокатом в истинном облике Альфы. Времени на крим не было, но надеть артефакт, маскирующий мою ауру, это малое, что могу сделать. Судя по времени, у меня в запасе есть минут 10, и я успеваю заехать за артефактом. К зданию центрального отдела службы охраны правопорядка подъехала ровно за 3 минуты до встречи. Собранная и уверенная в себе, с артефактом на шее, скрытым под одеждой, Оставив байк на парковке, взбежал по широким ступеням и остановился на крыльце у входа, заглядывая сквозь стеклянные двери внутрь. Зайти самой или даже ждать отца здесь, гототь не пришлось. Мне на встречу вышел русский мужчина бета, средних лет и роста, в сером костюме с галстуком цвета крови, который ярким сигнальным огнём выделялся на фоне общей серости. Я глубоко и судорожно вздохнула, залипая взглядом на этом тревожном цвете. сжав руки в кулаки, шагнула ему навстречу. «Мистер Батлер!» Увидев подтверждающий кивок, протянула ему ладонь для приветственного рукопожатия. «Я вам звонила. Александр оставил». Он чуть удивленно окинул меня взглядом прищуренных глаз. «Я думала, вы мужчина». «Я тоже порой так думаю». Рассмеялась, стараясь перевести все в шутку и не зацикливаясь на щекотливом вопросе. «Я ничего не поняла из вашего сообщения». Вы видели маму? Адвокат взялся за массивную ручку двери и толкнул её от себя, придержав открытой. "Прошу", жестом предложил мне первый зайти внутрь. Обычно уверенность мне не занимать, а сейчас я вдруг ощутил какую-то робость, то ли вбитая с детства привыч не доверять полиции, то ли шаткость положения быта альфа, то ли молчание адвоката способствовали этому. Но выбора не было, и, куртка выдохнув, я шагнул вперёд. как дрессировщик в клетку с дикими животными. Стоило двери закрыться за моей спиной, как ощущение опасности накатило с удвоенной силой. Идём в переговорную. Хочу сначала кое-что прояснить. Он провёл у меня в маленький, по-спортански обставленный кабинет. Стол, два стула, да ещё бутыль с водой на тумбочке. Итак, Александр, запнулся наименее. Объясните ещё раз, для чего вы меня наняли? Я объясню. Турк ответил мне. Вы увидели с моей мамой, Алексей стоял. Адвокат крутил в руке дай, монетку номиналом 10 центов, ловко перекатывая её между пальцами и неотрывно смотрю мне в глаза, чуть недовольно хмуря брови. От такого изучающего взгляда можно сдушиваться, но на меня он действовал иначе. Взгляд в глаза вызов для альфа. И снова я вынуждена играть роль бета, ломая свою сущность. Как надоело. Нет, Не видел. Никто не слышал ни о какой Алисии Стайл. Ни в этом отделении, ни в каком-либо другом отделении Оронда. Он оттолкнулся от края стола и откинулся в оподками на спинку стула, зависая на его задних ножках и покачиваясь. Сначала я подумал, что меня разыграл Саймон. Он тот ещё шутник. Но потом я решил, что навряд ли тогда бы заключили бы со мной договор и оплачивали мои недешёвые услуги. И ваш голос по телефону звучал очень убедительно. Фальши я не заподозрил. Вы ж поверьте, за столько лет практики я повидал многое и кое в чём могу быть уверен. Правда, потом у меня отвечали на мои звонки. Он говорил, а я пребывал в недоумении. Как такое возможно? Теперь мне казалось, что адвокат злой шутит надо мной. Не привидел же мне, что маму забрали два офицера СОБ. И я точно помню, как старший мужчина сказал, что отвезут ее в центральное отделение к следователю Миллеру. Простите, я ответила, как только увидела пропущенные от вас звонки. Но как такое возможно? Я не понимаю. Куда тогда делась мама? И следователя Миллера же не существует. Почему же? Какой следователь работает здесь? Только он слыхом не слыхал ни о какой Алисе и стаил. Вообще ни о какой Алисе. Он последний год ведёт дела с Угубо по внутренним расследованиям. Адвокат пожал плечами. Когда я не понимаю, что происходит, это выводит меня из себя. Я хочу докопаться до истины. Поэтому, Александр, снова запнулся на имени. Рассказывайте. Можно Алекс, так привычнее. Таким сокращением можно убить двух зайцев. Звучит по-мужски и не заставит адвоката снова задуматься. Почему меня Саймон представлял ему мужчиной? Я расскажу все, что знаю. Следующие полчаса я пересказывала нашу встречу с мамой. Упоминала, что накануне несколько дней не могла связаться с родителями. Описала у полицейских, которые забрали маму. Даже вспомнила имя старшего, Фредерик Коллинз. И звание – капитан. Как было записано в его служебном удостоверении. Адвокат в процессе рассказа задавал уточняющие вопросы. Придирался к деталям. Даже принес чье-то удостоверение, чтобы я подтвердила, так ли оно выглядит. Потом мистер Батлер отсутствовал минут 15 и вернулся ко мне не один, а затаично поглядывая на своего спутника. Крупный кареглазый брюнет представился Арчи Миллер и понеслось по второму кругу. Представитель службы по правопорядка капитан Фредерик Коллинз не числился в списках действующих сотрудников, но был найден в списках погибших. И произошло это 25 лет назад. Миллер пообещал посмотреть при каких обстоятельствах погиб Коллинз. Оба мужчины увлеклись распутыванием загадочного исчезновения ничем не приметной Омеги. Алиси и Стайл закончили беседу у Котру, выпив по три чашки крепкого кофе, организованного следователем. Как резюме наших ночных бдений, на мой вопрос, что мне делать дальше, мужчины дали несколько советов. Я так понимаю, что писать заявление о пропаже матери вы не будете. — спросил следователь. Криво усмехнувшись, я кивнула. — Правильно понимаете? Мне нужно разобраться с первопричиной. Ведь я так и не поняла, какое значение имели слова Алисия об убийстве. Возможно, это лишь бредни впечатлительной омешки. Поругались, подрались. — Да и вы говорите, что в системе не зарегистрирован дело, в котором бы фигурировало тело жертвы Джорджа Стайла. — В целом, на злую шутку это не похоже. Ну загадка исчезновения вашей мамы разрешима, стоит только найти знающего оборотня, чтобы он распутал это дело, дополнил адвокат. У меня есть знакомый детектив, очень толковый парень. Археолог весело улыбнулся Миллер. Да, расслабленно кивнул адвокат и пояснил ничего не понявшем мне. Это его прозвище. Дотошный и копает глубоко. В миру его зовут Трейси Курски. Хорошо. «Сама я точно не справлюсь». Согласилась и достала телефон, чтобы записать контакт. Распрощались мы, когда на улице уже рассвело. Миллер пожал мне руки и скользнул в теплоту здания. Мы же с адвокатом остановились на ступенях, вдыхая холодный утренний воздух. Несмотря на вполне дружеское общение со следователем, только когда он ушел, я почувствовал свободу. Здоровенный оборотень с темной аурой нехило так давил. Профессионально её использую во время разговора допрос. Если бы я не была альфой, то сдала бы все явки и пароли и призналась бы в том, что я не совершал. И всё-таки. Почему, Алекс? Хитро улыбся спросил адвокат. Вот чук. Не отпустил ситуацию. Так проще, глумно у всему. Мужчине быть проще. Не развивая мысль, переключилась на другую тему. Мистер Батлер С вами приятно иметь дело. При необходимости я могу к вам обратиться. Всегда вы заинтересовали меня. Алекс выделил он моё имя интонацией. Такого давно не случалось. В основном все дела заурядные, а тут чувствую, пахнет тайной. Не так просто, ваша мама, если таким изощрённым способом её похитили у вас из-под носа. Что ж, воспользуюсь вашей заинтересованностью. Поежилась я на холодном воздухе, заставая с кармана в перчатки. Сикольский будет доволен таким клиентом. Мужчина по-хулигански подмигнул мне. Как только с ним переговорю, так и наберу вас. Лучше, чтобы вы с ним встретились после моей рекомендации. Договорились. Я протянула руку на прощание. Твердую руку пожатие, и я стремительно сбежала по ступеням вниз. И снова времени, чтобы перевоплотиться в Алекса и добраться до работы, было в обрез. Новый день, новые заботы. И на фоне всех тревог такой малой была встреча Лекс и Эдвард. Ведь помеща уже Эдвард Блэквуд. Ночь, проведённая в клубе, пролетела, оставляя после себя приятное послевкусие праздника и радости. Казалось, что в зале набились все участники драйвового состязания и их ярые болельщики. Коих было множество. Организаторы поддерживали атмосферу всеобщего веселья и расстарались с поздравительными и хвалебными речами победителю, неудержимому, на все лады, подпитывая и без того непомерное тщеславие друга. А леди «Ветер» словно позабыли. Решив, что это может послужить прекрасным поводом, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи, пересказанный Стиву, я выловил в гуляющей толпе Трейлиса Гамбо. который уже порядком надрался и залез под юбку одной из девиц, участвующих в шоу. Мистер Гамп позвал и потормашил за плечо мужчину, который зарылся носом между груди блондинки в красном топике и что-то любовному мурлыкал там. Скривившись, мужчина оторвался от интересного занятия и недовольно цыкнул. Где главный? Я не знал ни имени ни интересующего меня субъекта, ни того, что он на себя представляет, и как выглядит. и посчитал разумным узнать информацию второго лица. Отвали. Гамп недовольно отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и жадно притянул в объятия, разомлевшая от алкоголя девушку. Не видишь, я занят. Я это видел и даже по-мужски понимал его. У самого кровь в жилах бурлила от едрёной смеси феромонов, витающих в душном помещении. Но у меня была другая цель, поэтому церемониться с ним не стал. И болезненно жал его плечо, почти до хруста. Меня, кажется, не представили. Хувоно процадил ей сквозь зубы и виртуозно, управляя своей силой, надавил на него. Подобные игры детски лепят для меня. Технику управления обротнями я точил ещё в молодые годы и сейчас с удовольствием смотрел на результат наставлений отца. Вот опять испуганно замаркал и прижался к девчонке, которую выставил перед собой как щит, шустро пересажив к себе на колени. "Тревис Гамп, проблеял он. С кем имею честь говорить?" Эдвард Блэквуд небрежительно улыбнулся и протянул руку к девчонке. Резким движением, встёрнув её с колен, и звонким шлепком всткнул по филеиной части, придав ускорение. "Иди, малышка, потанцуй". А сам сел на мягкий диван возле порта развешал Оберт Блэквуд, почему-то озираясь по сторонам, переспросил он: "Тот самый?" Квыкасты улыбнувшись, я вольготно вытянул ноги под столом и, подперев голову рукой, который облокотился на спинку диванчика, принял расслабленную позу. «Самый что ни на есть, Блэкут, владелец этих земель!» отрекомендовался, с удовольствием отметив, как вытянулось от удивления лицо мистера Гамбо. «О, какая честь!» – оживился Убертин и суетливо подозвал официанта, который обслуживал вип-столики. О, здесь проезддом или Не дёргайся. Посадил его я и присёк мне нужные вопросы. Я здесь отдыхаю с друзьями. Кивнул в сторону столика, за которым сидели Стив и Кирк. Решил подойти поздравить с отменной организацией мероприятия и узнать, почему не вижу здесь второго победителя. Лед ветер. Девушка гончится. Это необычно. Да, она наша гордость. Она трижды становилась победительницей. А сегодня вот облажалась. Он в равот оглянулся, будто бы испугавшись, что его кто-то мог услышать в стоявшим вокруг гаме. В смысле, она победила не одна, а разделила победу с вашим другом. Я слышал, что она чья-то родственница, как можно незаинтересованней спросил я, и напряжённо ждал ответа. Или любовница? "Что вы?" возмутился Тревис, даже всплеснув руками. "Да боже, свою принцессу в любом башко открутит!" И вообще Лекса не такая. Она настоящая Альфа. С какой-то гордостью воскликнул он. Свободолюбивая и справедливая. Характеристика, данная этим типом моей Альфе, соответствовала тому образу, что сложилось в моей голове. И почему-то я впервые подумал, сделать ее своей задача будет не из простых. А чего это босс за нее так подписывается? Хмыкнув, спросил. И я не видел его сегодня. Упущение. Мистер Стайл отсутствует сейчас в городе. А вообще, он дядя Леди Ветер. Трэвис потянулся к фужеру с ультрамариновым содержимым. А я подвис от полученной информации. Как слабоумно переспросил его. Мистер Стайл дядя Леди Ветер? Внутри черепа что-то болезненно дзынькнуло, а в душе зашевелились удушливые и беспощадные щупальца ярости. Стайл! Однофамильцы с Алексом или родственники. Не верю я в такие совпадения. Значит, Алекс всё это время меня обманывал, знал и скрывал информацию о Лексе. Манипулировал запахом. Наверняка я слышал на нём аромат самки. Тогда всё становится понятным. И тяга к быти, и болезненное бессилие, когда он рядом, и острое желание обладать парнем. Сука. Он у меня ещё за всё ответит. Именно, утвердительно поддакнул Трейвис, отвечая на предыдущий вопрос, и с волна одобряя мой кровожадный план мести. А племянник Бэтта у него есть? Прищурившись, внимательно следил за мимикой Оборотня. Он потягивал остатки коктейля через трубочку, отрицательно мотнул головой. Может быть, всё же отна фамильцы стоит разобраться. Эдвард Пьяно пошатываясь, к столу подошел к Кирк. — Мы уже готовы. — Вижу, — буркнул другу, — яресть в душе на одного хитрого обманщика. — А ведь строю из себя невинную овечку. — Никого не знаю. Нет никакой сестры, — звенел в голове голосом Алекс. — Такси ждет. Ты говорил, у тебя завтра важный день. Пьяно пошатываясь и заплетаясь языком, друг говорил и говорил, словно не мог остановиться. Это злило и раздражало ещё больше. Вместо того, взвинченное сознание взорвалось вспышкой ярости. И резко подскочив с места, я ухватил его за локоть и потянул спотыкающееся тело к выходу. "Ну вот, завтра уже наступило", всё продолжал бухтеть Кирк. "А сегодня прилетает Ками. И тебе нужно её встретить в аэропорту, потому что я не в том состоянии, а ты её жених, между прочим". Кирка неожиданно затормозил и резко выдернул руку из моего захвата. «Эта же самка не станет проблемой?» Вдруг глянул на меня совсем непьяным взглядом и откинул с алба непослушную блондинестую прядь. «Не станет», — процедил я сквозь зубы. «Договоры между нашими семьями не рушим. Кого я траху, тебя не должно беспокоить». «О, так ты ее уже... и как?» По-простому спросил он. Ничего необычного в этом вопросе не было. Мы миллион раз обсуждали свои любовные похождения. Но отчего-то в этот раз делиться сокровенным не хотелось. Даже больше. Хотелось его спрятать от посторонних глаз. Лелеять, как самую большую ценность. Не твое дело. Я в упор посмотрел на Ягуара, давая возможность почувствовать свое недовольство. Закрыли тему. Во сколько прилетает твоя сестра? Восемнадцать тридцать. Кирк отвел взгляд и замолчал. На такси доберется сама. Меня раздражала сама ситуация. Я вдруг оказался несвободен и привязан к Каме. А если Лекса именно в это время позвонит? Эд, вдруг скрестил руки на груди и, толкнув плечом, пошел к выходу. Это твой долг. Хочешь ты этого или нет? Каме не самый худший вариант. Словно отвечая на невысказанный вопрос, сказал Кирк и вышел на улицу. Холодный ветер швырнул в лицо колючие дождинки. Далеки громыхнул первый весенний гром, освещая горизонт отблеском молнии. Природа словно отражала бурю, бушевавшую в моей душе после всех событий вчерашнего вечера и сегодняшней ночи. Вот вы где, обнимая двух ленущихся к нему красоток, Стив вышел к нам на порог. Дальше продолжим. Вот кому и правда море по колено. Без меня Отвернувшись, я направился к подъехавшему такси. Дождавшись, когда на заднем сидении у Мастяца четверо, назвал свою гостиницу, где также остановились и Стив с Кирком. Веселый громкий смех, доносившийся из-за спины, раздражал. Но портить настроение друзьям не хотелось. Они же не виноваты в том, что моя жизнь в последнее время похожа на безумный аттракцион. И кто знает, чем все закончится. Я еще надеялся взять ситуацию в свои руки и управлять ею так, Как нужно мне?